Глава 39. Влад. За несколько месяцев моя жизнь лихо изменила курс. И если я намеревался подольше оставаться в свободном плавании, то прямо сейчас ни секунды не жалел, что Лиза оказалась на моём пути. Эта девушка достойна быть счастливой. Ложь, который её одаривал бывший жених, надолго запомнится и, возможно, даже наложит свой отпечаток. Я такого повторения не хотел, и потому принятое мной решение рассказать о появлении Жустин, да с такой новостью, бывшая невеста оказалась беременной, всё больше обретала твёрдость и уверенность. Как Лиза воспримет, что когда-то было частью моей жизни, оставалось уповать только на время? На работе мы с ребятами провели мозговой штурм, Обдумали и обговорили стратегию поведения, если компания моего некогда друга детства всё же решится на крайние меры. Идея моего коллеги мне очень понравилась, особенно когда я узнал кое-что о махинациях Стаса. Этот подлец обворовал отца Лизы, выкупив заочно редкие коллекционные модели машин, не заплатив ни копейки. Гуляя в парке, Моя любимая делилась со мной, что её отец давно увлекался восстановлением раритета, и некоторые из них стоили баснословных сумм. Я тогда ещё удивился, что она так легко об этом рассказывала, не имея представления, что алчность её жениха затмит ему разум, и он пойдёт на всё, чтобы заполучить лакомый кусочек. И теперь, имея такой козырь в своих руках, я намеревался как следует поговорить, с другом. Успев предупредить Лизу о приезде, я набрал Эмилия и попросил девушку признаться моей любимой, что наша встреча была вовсе не случайной. Ведь в бар я приехал в тот день по просьбе Элли, а это означало, что так или иначе вовсе никакая не случайность. Она в попыхах сбежала от подруг, прося меня о встрече с глазу на глаз, чтобы точно убедиться в моем здравомыслии. Я усмехнулся. Когда Эмилия с такой серьёзностью в тоне голоса расспрашивала у меня, не ударялся ли я где головой. На весёлой ноте мы завершили телефонные переговоры, но не тут-то было. Опять Жустин. Бывшая девушка впилась клешнями, выпрашивая у меня очередное свидание, ведь мы вовсе не чужие друг другу и скоро станем родителями. Я бы ей поверил или дал бы шанс, но я не смел предавать Лизу. Она для меня стала гораздо большим и весомым. Перенаправил звонок Жустин на моего адвоката. Тот пообещал разложить по полочкам девушки о правилах взаимного общения. Её нисколько не обрадовало моё непоколебимое решение, и она пообещала мне большие проблемы с её отцом, к слову, которому совершенно всё равно на разборке его дочери с её мужчинами. Подъехав к оговорённому месту встречи с Элей, я припарковался у кафешки напротив музея, в котором совсем недавно проводил выставку. Девушка уже ждала меня там, изнервничалась вся, а завидев меня, широко заулыбалась. Я знал Эмилию, не сказать, что давно, но она мне понравилась сразу. Мы стали друзьями. Кто-то сказал бы, что между мужчиной и женщиной дружбы не существует, А я бы с гордо поднятой головой доказал бы обратное. Ещё как существует. Просто приоритеты у нас с ней совсем разные. Расцеловав меня в обе щёки, Эмилия плюхнулась на своё место и тут же щёлкнула пальцами, приглашая официанта. «Нам два кофе, пожалуйста, и круассаны». Потерев ладони знак сластёны, Эмилия принялась вдумчиво рассматривать меня, ища подвох. «Я в своём уме», — нахмурился я, — «Лиза должна узнать о нашей встрече всю правду». «Блин, вот Влад, такой кайф мне обламываешь!» «А вообще так, для справки...» Эмилия вздёрнула подбородок вверх, да ещё и указательным пальцем помахала мне перед носом. «Как только моя лапонька Лиза узнает о моём коварном плане, мне будет трындец. Ты этого добиваешься?» Повысив тон, она судорожно передёрнулась всем корпусом тела, представляя над собой расправу. Я рассмеялся, когда картинки заполонили моё воображение сражением карательной Лизы и невинной свахи Эмилии. Девушка надула губы и рухнула на руки, подперев ладонями голову. «Да, вижу. Именно этого!» — сокрушённо выдохнула она. «Нет». «Неправда», — оборвал её, чтобы внести ясность. «Посуди сама, Лиза сейчас в таком напряжённом состоянии, что любая заковырка навсегда отвернёт её от меня. А я не хочу её терять», — закончил, ощущая затылком прохладный ветерок. Вздрогнул и, переведя взгляд на дверь, чуть не поперхнулся, увидев входящих внутрь кафешки Жустин и Стаса. «Эмилия проследила за мной». И сказать, что мы оба превратились в призраков, мягко говоря, это только со стороны не было видно. Внутри меня всё опустилось вниз. Моментально хлопнулась о пол и тут же разбилась. Я пытался понять, каким образом они вдвоём нашли общий язык, ведь при мне никто из них не был знаком друг с другом, даже заочно. Чертовщина какая-то. Это жестин осторожно поинтересовалась Эмилия, привлекая моё внимание. Я кивнул. Девушка с удивлением наблюдала за сценой, развивающейся за нашими спинами. Я снова сел ровно и, глядя на Элю, понял, что картинка выходила очень занимательной. «Когда она успела забеременеть?» удивилась она, обнаружив небольшой выступающий животик. «У меня тот же вопрос». — хохотнул я. Эмилия скептически прошлась по моему выражению лица, а потом на неё вдруг снизошло озарение. «Чёрт возьми! Только не говори, что это твой малыш, Влад!» — испуганно проговорила девушка, прикрывая рот ладонями. «В этот момент нам принесли заказанный кофе и булочки. Я не мог понять, догадалась ли Жустин или тот же Стас о нашем присутствии но пока что мы с Эмилией оставались инкогнито для них. Она уже заявлялась ко мне сегодня и, более того, утверждает, что малыш мой. Я не скрывал от девушки правду и перед Лизой не стану, даже если придётся не по вкусу нам обоим». Шокированная Эмилия потеряла дар речи. Она развела руками по сторонам, а потом схватилась за кружку с кофе и в несколько глотков отпила половину воцарилась тишина в диалоге между нами. Но кругом суета продолжала обычную каждодневную рутину городского шума и голосов тысяч посетителей. «А ты?» «А что я?» — пожал плечами. «Если ребёнок мой, я готов быть и участвовать в его жизни. Думаю, Лиза тоже поступила бы точно так же. А если выйдет иначе, в чём я уверен практически на сто процентов, Жустин отправится к чертям». «И надо же! Появилась! В какой момент?» Подозрительно окинув взглядом парочку, расположившуюся на другом конце кафешки, Эмилия цыкнула. «И этот! Всюду поспевает! Ты только посмотри на него!» Девушка всем нутром ненавидела бывшего жениха Лизы. По её словам, было за что, но он обладал каким-то магнетизмом, потому что и Лера, и Лиза подсели на крючок, Думая о настоящей любви. «Странно, что за один день происходит столько всего. Мы с Лизой ещё толком не обосновались у меня дома, а уже за спинами плетутся интриги», — негодуя высказался я. Эмилия закивала, продолжая следить за Жустин. «Это про неё ты мне рассказывал, что замуж позвал, а она тебя огорошила новостью?» «Да, о ней самой». Эмилия, знающе ухмыльнулась, сделав для себя какие-то вычислительные операции. «Ладно, чёрт с ними!» Вновь вернулась серьёзность к лицу девушки. «Ты уверен, что готов к разоблачению?» «Лиза должна знать. Так будет честнее», — настаивал я, убеждая Эмилию в правильности своего решения. Она скептически одарила меня пронзительным взглядом, но всё-таки кивнула в знак согласия. Я с благодарностью улыбнулся ей, а потом глянул на часы. Оставалось ещё кое-что. «Мне уже пора, иначе я опоздаю на вечеринку. Ника всё подготовила?» «Разумеется!» Коварно ухмыльнулась Эмилия, и в её глазах загорелись искорки лукавства. «Иди уже, пока женишок Лискин не объявился на пороге. А вот с Жустин я бы потрепалась с глазу на глаз». Судя по боевому настрою девушки, моей бывшей не отвертеться от допроса с пристрастием. А мне было всё равно. Главное, чтобы Лиза обрела рядом со мной спокойствие и долгожданное счастье. Оставляя Эмилию в гордом одиночестве, я расплатился за наш кофе и уже собрался покинуть кафешку. Жустин словно почувствовала моё присутствие, обернулась и ахнула, хватаясь драматично за грудь. «Влад!» — пролепетала она, подскакивая на своём месте. Стас побледнел за пару секунд, потом его лицо мгновенно перевоплотилось в безликую маску. Он тоже поднялся и прошествовал вслед за бывшей ко мне. Жустин кинулась мне в объятия, но я даже не шелохнулся, продолжив зрительное сражение с бывшим женихом Лизы. «Ты передумал, правда?» «Стас обещал поговорить с тобой, вы же друзья!» — обрадованно тараторила она, хватаясь за мою руку. «Нет, Жустин!» — резко оборвал я, выдернув руку и отойдя на пару шагов от парочки. Девушка побагровела, так скоро её охватила новая волна гнева на меня. «Он мне не друг. И тебе тоже, если ты в здравом уме!» Мои слова были пропитаны злостью к Стасу, увы, которую я никак не хотел проявлять у всех на виду. Будь бы мы один на один, а так только испортили бы настроение окружающим. Не хватало подпасть под пристальный контроль полиции. «Значит, ты всё-таки настаиваешь на адвокате?» Безэмоционально сказала Жустин, глядя мне в глаза. «Ну и к чёрту тебя, сволочь! Ты ребёнка не увидишь!» «Лучшая защита нападения. Знаем, проходили». «Все вопросы и угрозы, Жустин, через адвоката. Дважды повторять я не буду», — сказал, как отрезал, а моя бывшая невеста знала, что своё слово я всегда держал. Она мгновенно притихла, схватив под локоть Стаса. «Всего хорошего». Окинув их обоих совершенно спокойным взглядом, бросил я, намереваясь уйти. Но Туманов решил, что наш разговор не закончен. «Ты ещё заплатишь за то, что Лиска у меня отобрал». Стас встал передо мной практически вплотную. Мы сверлили друг друга остриём взглядов, безмолвно угрожая сопернику. «Тепе напомнить, как легко ты от неё отказался сам!» Нагло плюнул в лицо Стасу его же слова, сказанные при нашей первой встрече. «Что-то в тот день я не видел в тебе огромного желания продолжать отношения с ней. Ты — пустое место для неё, просто ничтожество, которое разбило ей сердце». «А ты, значит, Супермен!» — прыснул он, толкая меня в грудь. Между нами материализовалась Эмилия, отталкивая Стаса подальше от меня. «Я на многое закрывала глаза». Эля наставила указательный палец на Стаса, пригвождая его убийственным взглядом. Он слегка оторопел, когда понял, что я здесь был не один. Туманов даже оглянулся. Вдруг Лиза была рядом. Но не найдя её, он вновь перевёл взор на обозлённую Эмилию. «Только посмей приблизиться к Лизе. Поверь, тебе будет хуже». «Да что ты можешь сделать, идиотка?» нахально засмеялся Стас, а Жустин подхватила веселость ноты и закатилась хихиканьем. Сцена опротивила мне своей ситуации, и я шепнул Эмилии на ухо, что пора завязывать, но девушку оказалось не так-то легко остановить. «Я? А вот узнаешь!» И она набросилась с кулаками на Стаса. Потасовка завертелась моментально, благо Жустин ума хватило, и она отбежала, прикрывая живот рукой. Я же кинулся разнимать ребят, и мне на помощь подбежали испуганные официанты. Кто-то из них намеревался вызвать полицию, но я крикнул, чтобы увели мужчину. Стас первым скрылся с места происшествия, как последний трус, совершенно позабыл о своей спутнице. Запыхавшись, Эмилия поправляла прическу и макияж. Поглядывая на меня, она расхохоталась, а потом обессиленно рухнула на скамью. Я урегулировал вопрос с администратором кафешки, пригласив девушку и её парня на бесплатную фотосессию. Оказалось, она была на моей выставке, и ей безумно нравились мои снимки. На том и сошлись. Забыть о случившемся, как о недоразумении. «Мало я ему поддала», — сокрушалась Эмилия. «Знаешь, как кулак чесался? Ух!» Лиза, конечно, предупреждала, что ты боевая. Но я не мог даже представить, что настолько. «Я удивлён, Эмилия!» Возгордившись своей подругой, я протянул руку и пожал. Эмилия раскраснелась, польщённая моим комплиментом. «Слушай, мне правда пора!» Нахмурившись, я снова обратил внимание на часы. Чёрт бы побрал ту стычку с Тумановым. Но определённо он оказался тут неспроста. «Прости, и прости, иди, конечно», — заторопилась Эмилия. «И мне что же бежать надо? Я от Ники получу по пятое число». «Влад, всё сделано на высшем уровне, будь уверен». «Как просил, Ника — ас в таких вопросах». Воодушевлённая Эмилия обняла меня, и я ответил взаимностью. Распрощавшись с девушкой, я отправился в ювелирный магазин, где ещё неделю назад сделал особенный заказ. Ничто не могло изменить ход событий, но оно всё же произошло. Подъехав к клубу, где меня ждали девчонки со своими парнями и Лиза, я ещё раз взглянул на бархатную коробочку и, крепко сжав её в руке, вышел из машины. Стоило мне обернуться, как моё внимание привлёк шум, доносившийся чуть поодаль от центрального входа в здание. В сумраке мало что было видно, но голос... Выругавшись матом, я рванул вперёд. «Лиза! Моя любимая прямо сейчас отбивалась от какого-то мужчины. По мере приближения я распознал силуэт Стаса, и меня такая буря эмоций охватила. Спрятав в карман бархатную коробочку, я крепко сжал руки в кулаки, а потом... Моё сердце чуть было не остановилось, когда он обнял Лизу и полез целовать её нежные губы. При этом, заприметив меня, Стас ехидно ухмыльнулся и продолжил против воли Лизы зажимать её и в переносном смысле ломать. «Она моя, чёрт возьми!» Затем произошло немыслимое. Лиза чудом среагировала и ударила коленкой по паху своему бывшему жениху. Раздался на всю улицу вой и стон туманова, рухнувшего на асфальт. Когда я подбежал к злополучному месту, Лиза уже увидела меня и кинулась в объятия. Кое-как, собладав с самим собой, я осмотрел мою любимую, выискивая в её выражение лица намёки на слёзы или дискомфорт. Как давно Стас удерживал её в таком положении, и почему Лиза оказалась тут без подруг? Столько мыслей пронеслись мгновенно, но я видел, как моя любимая что-то шептала мне. Нахмурившись, я сосредоточился, обуздав в себе гнев. И только тогда ко мне вернулась способность говорить. «Иди в клуб», практически напугал приказом Лизу, но так просто оставить безнаказанно Стаса я не мог. Девушка оторопела, потеряв на секунду дар речи. Впервые Лиза видела меня таким разгневанным, ослеплённым яростью к тому человеку, который посмел вновь её обидеть. «Влад!» Осторожно позвав меня, Лиза прикоснулась к моему лицу, проведя по скулам лёгкими движениями. «Пойдём, он не стоит твоего внимания, пожалуйста!» «Иди к девчонкам, я скоро буду!» Я настаивал на своём. «Всё будет хорошо, обещаю!» Оставшись с тумановым с глазу на глаз, Я дождался, когда Лиза войдёт в клуб, и только потом всё своё внимание перевёл на него. «Чего ты добиваешься?» — сквозь зубы прорычал вопрос, таящий в себе угрозу и предупреждение. Стас, постановая, всё-таки поднялся на ноги. Демонстративно отряхнул штаны и поправил пиджак. Его глаза налились злостью и острым блеском мщения. Так его ещё ни одна девушка не опускала. «И уж тем более бывшая невеста». Сцепив руки на груди, я стоял напротив него и ждал ответа. «Я расскажу Лизе всю правду о сделке», — гордо заявил он, думая, что она не в курсе. Я прыснул, едва сдерживая хохот. «Тебе смешно, я смотрю», — зарычал Туманов, ступив на шаг ближе ко мне. «Посмотрим» как я завтра объявлю твою фирму банкротом. Вот тогда-то всё станет на свои места, и Лиза вернётся ко мне». Слишком уверенно прозвучали его слова, совершенно пустые по значению. «Знаешь, я никогда не видел в тебе своего друга. Просто никогда. Это ты постоянно появлялся на пороге моего дома» требуя каких-то усилий и помощи, а я, дурак, вёлся. Ведь нужно ж помогать друзьям, да, Стас?» Ядовито поддел Туманова заживое. «Лиза полюбила тебя, а ты растоптал такой цветок». Между нами воцарилось молчание. Стас переваривал мною сказанное, наверняка впервые почувствовав своё ничтожество. Но знаешь, я безумно этому рад», Сощурив свой взгляд, добил окончательно, унижая его. «Да, ты рад, я вижу», — фыркнул Стас. «Мне плевать на тебя, Лепецкий, плевать на твой бизнес. Я всё равно получу своё, как того хотел, с самой первой минуты знакомства с Лизой». Голос Стаса скрывал его раздражение, но ноты недовольства и злобы всё же прорывались на поверхность. Он отошёл от меня на пару шагов, принимаясь вновь поправлять пиджак и галстук. Затем одарил уничижительным взглядом и бросил. «Я всегда выигрываю, друг, даже когда кажется, что нет». «О, на твоём месте я остерёгся бы заявлять о подобном», — хлестанул очередной репликой. «Я в курсе о машинах отца Лизы». Стас остолбенел, затем кинулся с кулаками на меня. Но чётна. Среагировав моментально, я со всей силы встретил прямым ударом лицо Туманова. Мой некогда друг рухнул замертво на асфальт, а из носа у него пошла кровь. Как по заказу к нам подлетела охрана клуба. Уведя меня на приличное расстояние, оба громилы стали расспрашивать о случившемся. Затем один из них скомандовал проверить видеокамеры, выходящие на эту площадку. По рации ему сообщили, что за чинщиком всё же оказался мужчина, лежавший на асфальте в коматозном состоянии. Спустя пару минут, как мне показалось, потому что время для меня стало невоспринимаемым, выбежали девчонки. Напуганная Лиза искала меня среди толпы. Затем, когда наши взгляды вновь пересеклись и переплелись невидимой сильной и особенной связью, я видел, как моя любимая с облегчением выдохнула. Ей было всё равно Настаса, который, к слову, успел прийти в себя и разогнать врачей, приехавших по скорому вызову. «Ты обещал мне, что всё будет хорошо!» Лиза разволновалась. Учащённо дыша, она прильнула ко мне, согревая своей нежностью и теплом. Любовью, которую она пока что скрывала от моих ушей. Но и этого для меня было более чем достаточно. «Всё правда хорошо!» улыбнулся я, когда она чуть отпрянула от меня и заглянула в глаза. Не думал, что наш вечер приобретёт немного другой формат вечеринки. «Я так волновалась за тебя!» прошептала Лиза, всё ещё охваченная эмоциями. Схватив девушку в крепкие объятия я наклонился и завладел её губами в самом любимом и страстном поцелуе. «Зачем нам обращать внимание на то, что было вокруг нас, когда мы были так нужны друг другу прямо сейчас. Мгновение неповторимой близости продолжалась бесконечность. Шум машин, сирена скорой помощи и голоса людей стали расплывчатым фоном для нас двоих. Лишь приглушённая мелодия, доносившаяся из клуба, завлекала своим медленным исполнением. Мы словно танцевали с Лизой. А потом раздался раскат грома, и капли дождя хлестанули стеной по всем нам. Я ещё крепче обнял Лизу и закружил под проливным водопадом. «Эй, вы!» — окликнула Эмилия, укрываясь от сильного дождя под козырьком входа в клуб. «Идёмте танцевать! Ну же!» Рассмеявшись, Лиза отпрянула от меня, оставляя сладкое послевкусие. Прямо сейчас мне ничего не было нужным. Я лишь желал скорее заполучить свою любимую в обнажённые объятия и вожделенную ласку. Я безумно хотел заняться любовью с Лизой, а потом обрушить на неё своё предложение». «Бежим!» — радостно воскликнула Лиза, переплетая пальцы наших рук. «Танцевать будем до упаду!» «Пусть будет так», — решил для себя. «Этот вечер моя любимая заслужила». А уж старания Эмилии и Ники обязательно принесут свои плоды. Подруги у Лизы, преданные своей дружбе. Вот-вот должна появиться ещё одна из них — Лера.